Глава 47. Амирхан. Только когда Зарина уехала, я смог нормально думать. Сел в кресло, и ребра тут же прострелила болью. Все тело было похоже на сплошной синяк. Достал из пачки сигарету, закурил. Слишком стар я для всего этого дерьма. Спокойствия хочется, не уворачиваться от пуль. Я думал, что подохну, лежа в том лесу. Был уверен, что моя жизнь закончится именно так, а перед глазами лишь Лейла и Зарина. Сам не заметил, когда она под кожу проникла, не вытравить. Да и не хочу я этого. Я и забыл, каково это, когда тебя ждут, когда переживают. Мне нравится, как она окружает меня теплом и любовью, ничего не требуя взамен, а я, как эгоистичная скотина, беру и упиваюсь этим. Такая домашняя и нежная, лишь моя. И так хорошо с ней рядом, спокойно. Зара не замена Усопшей супруги, нет. Она другая и занимает особое место в моем сердце. Если оно есть у такого ублюдка, как я, и я сделаю все ради ее безопасности и безопасности своей семьи. Я не жалею о том, что убил Равили, он заслужил. Давно нужно было это сделать. Теперь начнется грызня за власть и землю. Последующие несколько лет будут очень напряженными» нужно заводить друзей. А в нашем мире это делается с помощью заключения браков. Мне не нравится такой способ решения проблем, но и новые иногда нет. Женщины у нас самый бесценный актив. Благодаря им заключается мир. Сделал затяжку и задумался. Смогу ли отдать какому-то уроду Лейлу? Она обещана Исхаку. Но если с ее помощью я заручусь поддержкой влиятельного союзника? Нет, дочь не отдам никогда. Тем более я прекрасно вижу, как она относится к Валиеву. Надее никогда бы мне не простила этого. Я люблю Лейлу и хочу ей счастья. В комнату зашёл Тимерлан. Я связался со всеми, с кем ты просил. Некоторые согласны встретиться, другие напрочь отказались. Место Равиля сейчас занял Карим. Пришел его звездный час. За ним идут, ему верят. Он говорит, что уничтожит нас и бла-бла-бла. Пусть приходит, Жестко улыбнулся. Мы будем ждать. Этот гондон понесет наказание. Их много, Амирхан. В этот раз заварушка будет даже масштабнее, чем после гибели вашего отца. Надо быть готовым ко всему. Я знаю, Мы готовы, уверенно ответил. Тим посмотрел на меня внимательным взглядом, он очень проницательный, всегда таким был. Я позвонил Адаму. Адам Ибрагимов один из лучших наемников в мире. Его услугами пользуются главы государств, когда хотят решить конфликт быстро и эффективно. Я знал его, но никогда не обращался лично. Тим продолжил А Язов уже хотел его перехватить, но Адам откажется, пока не сообщил ему. Будет сюрприз, мало предложил, спросил, затягиваясь с сигаретой. Наоборот, много. Тогда чего отказался? Он же наемник». Потому что он мой должник, сказал Тимерлан. Я внимательно посмотрел на него. Об этом я не знал. Знал, что парень был несколько месяцев в отряде Ибрагимова, но что происходило, Без понятия. Засекреченные информация, даже для меня. Иметь такого человека, как Адам на своей стороне полезно, ответил я. Что с сыновьями Гафурова, с щенками что за границей? Я затушил окурок в стакане и провел ладонями по лицу. Они никто без своего отца. Никто за ними не пойдет», — сказал я. Это были лишь слова. Мне нужно принять решение. И оно мне совершенно не нравится. Что бы ты сделал на моем месте? спросил у названного брата. Тимерлан внимательно посмотрел на меня своими черными глазами. Невозможно было понять, о чем он думает. Я не на твоем месте, Амирхан. Решение принимаешь здесь ты. Следующие несколько часов я провел на телефоне и ждал людей, чтобы лично встретиться с каждым, кто согласился встать на нашу сторону. На ильи отговаривали меня, но я был непреклонен в своем решении. Так будет правильно. Я покажу, что ничего не боюсь. Скоро будем выдвигаться. Зазвонил мой телефон. Зарина. На сердце сразу стало спокойней. Да, я дома, выдохнула в трубку. В безопасности. Особняк охраняет столько проверенных людей, что можно не переживать. Рад слышать. Ты, наверное, устала с дороги? Выпей обезболивающее и отдохни, сказал я не видел, но чувствовал, что девушка улыбается. Ты можешь хоть раз попробовать не отдавать приказы? Ты любишь, когда я тобой командую. Прекрати, тут же выпалила супруга. Ты как? Уже отлично. Я уже скучаю, прошептала Зарина в трубку. Знаю, что ты занят будешь в следующие дни, но постарайся приехать домой быстрее. Мы будем тебя ждать с Лейлой. Как только все улажу, сразу к вам приеду. Я могу забрать сестер? Им пока лучше там. Я выставил охрану, не переживая. Никто не знает об их бабушке и дедушке там. Они в безопасности. Когда приеду, тогда перевезем. Хорошо. Береги себя. Я люблю тебя, Амирхан. Последние слова супруги разогнали всю тьму из моей души. Перед отъездом я должен еще кое-что сделать. Пора. Нашел Камиллу за домом на качеле. Знал, что она специально ждала. Сестра за последние несколько лет вообще не изменилась. Ками вскинула на меня свои глаза, и мы смотрели друг на друга без слов. Нутро разрывало от эмоций, но я не хотел говорить о них, слишком их много и слишком они опасны. В памяти всплыл день, когда я ее похитил Туманов. Это был один из самых ужасных дней в моей жизни. Меня такой чернотой накрыло, я не мог успокоиться. Я готов был отдать за свою младшую сестренку все, что просят. Сходил с ума от переживаний. Каждый день тянулся словно вечность, а потом она выбрала Туманова, предала семью. В то мгновение я лишился сестры. Сам позвал ее поговорить, а теперь не знаю, что и сказать. «Сядешь?» — первой заговорила Камилла, похлопала по месту на качели рядом с собой. Я молча подошел и сел рядом. В лёгкие тут же забился ее запах, такой родной, такой забытый. Мне хотелось обнять ее, как раньше, погладить по волосам, щелкнуть по носу, но нельзя. Она чужая. Я сжал кулаки и смотрел перед собой. "Ты стал дядей?" вновь произнесла девушка. "Дважды. У меня сын и дочь, представляешь? У меня", улыбнулась такой искренней улыбкой. "Мирон, старший" Мне кажется, он на маму похож, но характером пошел в меня. А Надя младшая, спокойная папина дочка, характером в Лейлу. "Надя?" спросил, повернувшись к ней лицом, голос враз глухим сделался. "Надежда". В честь Надие, кивнула, глядя мне в лицо. Сглотнул сухим горлом. Почему-то эта новость дала трещину в моем фасаде. Я не следил за жизнью сестры, столько раз хотел каждый день, но запрещал себе. Она сделала свой выбор, а я сделал свой. Но сейчас она сидит и говорит, что назвала дочь в честь моей жены. Что-то ёкнуло во мне. Не знаю, как назвать то, что я испытал. Мне понравилась Зарина. Красивая и сильная. Подходит тебе. Хороший выбор. Чего не могу сказать о твоём. Кивнул на Влада маячившего на горизонте. Камилла засмеялась, но веселье тут же покинуло ее. Глаза наполнились слезами. Как умер Даян? спросила тихо срывающимся голосом. Влад мне ничего не говорит, но я хочу знать, должна. Тебе не нужно этого знать, Камилла. Пусть в твоей памяти он навсегда останется живым. Камилла сломалась. Она плакала так сильно, обнимала себя руками и выла в голос. У них с Даяном всегда была особенная связь. А видеть слезы сестры я не мог. Каждая убивала меня, ранила в самое сердце. Я не выдержал и обнял ее. Сестра уткнулась мне в грудь и обняла руками. И все отошло на второй план. Когда переживаешь сильное эмоциональное потрясение, то многое воспринимаешь по-другому. Вот и я в один момент перестал злиться, словно села батарейка. Обиды не осталось. Я уже потерял брата, не хочу потерять и сестру. Конечно, мы не станем дружить семьями и созваниваться на каждый праздник, но я хочу, чтобы Ками знала, что в случае чего ее есть кому защитить. Если бы кто-то год назад сказал, что я стану таким понятливым, разорвал бы урода голыми руками, но теперь слишком многое произошло, и в жизни с появлением Зарины появились новые краски. Теперь я вижу не только черное и белое. Не могу еще понять, нравится мне это или нет. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем сестра успокоилась. Ты счастлива с ним? спросил. Я люблю его, Амирхан, ответила сестра. И я понял, что ее место рядом с Тумановым. Как бы меня не убивала сама мысль об этом союзе, я рад, что у нее все хорошо. Пусть даже с таким ублюдком, как Влад. Мы ещё немного поговорили с сестрой, и я уехал. Пора.